«Как вращается мир?» Вот что он ответил. Почти стандартная реакция. Примечание. «Как вращается мир?» Название американской мыльной оперы. 1956-2010 годы. Конец примечания. Спросил, не пришлю ли я ему стереозаписи, которые забрала при разводе. Насколько я понимаю, цены там заоблачные, и если привозишь все с собой, то сразу на голову опережаешь других. А чтобы ты к нему приехала? Он не хочет? Нет, не хочет. Я и не поехала бы. Выходить за такого, как Эверет можно, но только раз в жизни. Вторая попытка тебя прикончит. Да я и не сомневаюсь». Он там с какой-нибудь старой подружкой. Так чего же он хотел? Не забывай, это я ему позвонила. Вики хмурится. Ничего он не хотел. Ты что, никогда никому не звонишь? Только когда мне одиноко, милая. Не думал, что тебе одиноко. И правильно, отвечает она и поворачивается к безмолвному телевизору. Детройт, насколько я теперь понимаю, подействовал на Вике совсем не так, как я рассчитывал. Насторожил ее. Чем? Возможно, она увидела в вестибюле кого-то, показавшегося ей слишком похожим на нее. С неопытными путешественниками такое случается. А то и хуже. Она не увидела никого, кто напомнил бы ей хотя бы одного давнего знакомого, И то, и другое способно лишить человека приятного расположения духа погрузить в мрачную отчужденность. И тогда звонок прежнему любовнику или мужу становится идеальным противоядием. Они всегда напоминают тебе, где ты когда-то был и куда направляешься, по-твоему. А если очень уж повезет, место, в котором ты пребываешь сейчас – «Автоград с его метелью может показаться тебе самым, что ни на есть подходящим». Не уверен, однако ж, что Вики повезло. Она могла обнаружить, что в душе ее разгорелось былое пламя, и теперь не знает, как быть. «Как тебе кажется, ты хотела бы дружить с Эвереттом?» Я начинаю с вопроса самого невинного, чтобы затем подобраться к наиболее чувствительным. Ни в коем случае. Она подтягивает к себе простыню, накрывает плечи. Сейчас Викки насторожена еще и пуще прежнего. Возможно, ей хочется сказать мне что-то, однако она не находит нужных слов. Но если меня собирается отправить в помойную яму дружбы, Я хочу сделать моему новому другу одно одолжение — позволить ей быть собой. Хотя с куда большей радостью забрался бы под одеяло Вики и до самого отлета занимался с ней вольной борьбой. — А чувство, что тебе хочется быть моим другом, тебя не посещает? — с улыбкой спрашиваю я. Вики поворачивается на большой кровати лицом к стене, подтягивает белую простыню к подбородку, на крахмаленный гостиничный перкаль растягивается, накрывая ее, как саван. «Я попал в больное место. Проведи со мной день до ночь, и даже Эверет тебе покажется душкой. И нужно что-то еще» а я ее требованиям не отвечаю, даже при добавлении ко мне шампанского, полулюкса, васильков и вида на Канаду. Если подумать, так это, быть может, и неудивительно, поскольку, сэкономив на собственных удовольствиях, я, пожалуй, обманул ее надежды на себя. Однако по части поз одну из которых она сейчас приняла, «Я большой дока, писателем, даже спортивным. Освоиться с плохой новостью легче, чем с хорошей, поскольку первое, в конце-то концов, привычнее. Я не хочу быть твоим другом. Другом и только», произносит Вики тихим мышиным голосом из-под груды белой ткани. «Я правда думала...» что смогу начать с тобой все заново. А почему ты решила, что не сможешь? Лишь потому, что застукала меня, копавшимся в твоей сумке? Ну вот еще! Это такая ерунда!» Тоненько отвечает она. «Живи и дай умереть другому. Я так всегда говорю. Ты ничего не мог с собой поделать. Вчера у тебя был не лучший день в году». Так в чем же дело? Вообще говоря, можно только дивиться тому, как часто я спрашивал об этом или о чем-то подобном женщин, проходивших бледными тенями через мою жизнь. О чем ты думаешь? Почему притихла? Ты вдруг стала какой-то другой. В чем дело? А означают эти вопросы, разумеется, лишь одно — люби меня. Или по крайности, сортом немного пониже, сдайся мне на милость. Или совсем уж по крайности, потрать какое-то время на то, чтобы потешить меня. Тебе ж ничего не стоит. А там глядишь и полюбишь. Снаружи, за углом отеля, резко как над океаном, гикает ветер, врываясь холодный и жалкий послеполуденный Детройт. К пяти часам вполне может полить дождь. К шести небо заволочет окончательно, а еще ближе к ночи мы с Вики, наверное, пойдем по ларнет к мясному ресторану. С уверенностью рассчитывать на что-либо в этом городе невозможно. Жизнь прилаживается к злому ветру, а тот может вдруг взять... «Да и стихнуть!» «Ладно», — говорит вики и поворачивается ко мне лицом, выглядывающим из грота простыней и подушек. «Когда я спустилась вниз...» «Ну, после того, как ты ушел, понимаешь?» «Мне просто хотелось оказаться среди людей. Ничего больше!» «И я подошла к газетному киоску, взяла книжку в бумажной обложке» «Как сжиться с миром» доктора Бартона. «Потому что я уже говорила, мне казалось, будто все начинается заново у нас с тобой. Я постояла там, прочитала одну главу «Люди новой эры». Это про тех, кто отказывается от картофельных чипсов, создает группы самопознания, пьет минеральную воду и каждый день обсуждает прочитанные книжки» кто считает, что можно с легкостью выражать свои чувства и быть таким, как тебя видят другие. И расплакалась, потому что поняла, это все про тебя. А я как-то сбилась с толку. Я все равно вернулась к картофельным чипсам, к тем, кто не вникает в свой внутренний мир. Вот прилетела я сюда, такой путь проделала, а только и могу, что есть креветок, смотреть телевизор и реветь. Да это не помогает. Оттого я и думаю, что, наверное, мы можем быть только друзьями, если тебе захочется. А Эверету я позвонила, потому что знала, я могу вывалить на него все и перестать плакать. Знала, что ему еще хуже, чем мне».